Глава 3. В середине августа Тин перебрался к Мае. Захарий уже женился и получил в поселке свободный дом для себя, Филомена и двоих детей. Первое время Тин стеснялся в присутствии Катрины. Молодой человек жил в постоянной близости от нее, заменяя старшего брата и делясь с Жанленом кровать, стоявшей против кровати старшей сестры. Ложась спать и вставая, он раздевался и одевался в ее присутствии, причем тоже видел, как она снимает и надевает одежду. Когда падала нижняя юбка, эти замечал бледную ноготу девушки, прозрачную и белоснежную, как у всех малокровных блондинок. Цвет лица ее уже потерял свежесть, руки огрубели, но все тело было молочно-белым от пят до шеи, на которой словно ожерелье, выделялась резкая черта загара. Тен каждый раз испытывал глядя на нее, волнение. Он делал вид, будто отворачивается, и все же скоро узнал её всю: сперва ноги, на которые падал его взгляд, потом он потуплял глаза, затем он видел колено, когда она скрывалась под одеялом, потом небольшие упругие груди, когда она склонялась по утрам над умывальной лоханью. Девушка не смотрела на него. Она очень спешила, в несколько секунд раздевалась и скользнув, как змейка, гибким движением в постель ложилась рядом с Альзирой, повернувшись к нему спиной, так что он видел только узел густых коз. За это время Тен едва успевал раздеться. Впрочем, Катрине не приходилось жаловаться на него. Порой он невольно в неудержимом порыве ждал мгновения, когда она будет ложиться но он не позволял себе никаких шуток или вольных движений. Родители находились тут же поблизости. Кроме того, отец относился к девушке со смешанным чувством дружбы и затаенной обиды. У него не являлось желания обладать ею, хотя они жили в такой тесноте, вместе умываясь, вместе сидя за столом, вместе работая в шахте, что для них ничто не оставалось тайной, даже самые интимные подробности. Единственное, в чем проявлялась стыдливость в семье, это в том, что девушка умывалась теперь ежедневно одна в верхней комнате, в то время как мужчины мылись по очереди внизу. К концу первого месяца Этьен и Катрина, казалось, совершенно перестали замечать друг друга. По вечерам, не погасив еще свечи, оба они раздеты расхаживали по комнате. Теперь Катрина не спешила и по старой привычке сидела на постели, подняв руки и закладывая косы на ночь. Рубашка у нее при этом поднималась, обнажая бёдра. Этиян уже сняв брюки, нередко помогал ей, разыскивая бронённые шпильки. Привычка убивала стыд перед наготой. Они находили это вполне естественным, так как не делали ничего дурного, и не их вина была, что настолько людей приходилось всего одна комната. И все же порою, когда они не помышляли ни о чем запретном, оба почему-то смущались. Много вечеров подряд и тем совсем не замечал ее тело. И вдруг он видел Катрину ногою и такой белой, что ощущал трепет и отворачивался, боясь не устоять перед искушением коснуться ее. Бывали также вечера, когда девушку без видимого повода охватывала стыдливость. Она поспешно пряталась под одеяло, как бы ощущая руки молодого человека, готовые схватить ее. Когда же свеча была погашена, они чувствовали, что не могут заснуть и невольно думают друг о друге, невзирая на усталость. На следующий день дни и Катрины бывали неспокойны, будто поссорились. Они предпочитали вечера, когда ничто их не тревожило, когда они были только товарищами. Этину приходилось жаловаться разве только на Жанлена, который спал очень беспокойно, Альзира едва дышала. Алинуру и Анри поутру находили обнявшимися так, как они засыпали. Во мраке дома раздавался только мерный храп супругов. Мая, словно пыхтение кузнечных мехов. В общем, я чувствовал себя здесь лучше, чем у Роснера. Постель была неплоха, просто не менялись раз в месяц. кормили тоже лучше, только мясо подавалось редко. Но так питались все, и нельзя было требовать, чтобы за 45 франков в месяц ежедневно готовили на обед жаркое из кролика. Эти 45 франков являлись для семейства ощутимым подспорьем. В хозяйстве стали наконец сводить концы с концами, оставались лишние значительные долги. Семейство Моя относилось с признательностью к своему жильцу. Белье его было всегда выстирано и починено, пуговицы пришиты, Все вещи содержались в порядке. Наконец-то он жил в чистоте, окруженной женской заботой. В то время он впервые осознал мысли, смутные роем носившиеся у него в голове. До сих пор в нем жило только инстинктивное возмущение, вызванное глухим брожением среди товарищей. Целый ряд неясных вопросов вставал перед ним: почему одни живут в нищете, а другие в довольствии? Почему одни страдают под пятой у других, не имея надежды когда-нибудь занять их место. И с первых же шагов он понял свое невежество. С той поры его стал терзать тайный стыд, скрытой боль. Он ничего не знал и не смел говорить о том, что так волновало его, о равенстве людей о справедливости, которая требовала раздела земных благ. И этиен принялся за учение. Без всякой системы, совсем пылом невежды, снедаемого жаждой знания. Он вел теперь регулярную переписку с Плюшаром, который был более образован, чем Атьен, и более опытен в вопросах социалистического движения. Молодой человек выписывал книги и читал, плохо усваивая их. Чтение это крайне волновало его, особенно поразила тена одна медицинская книга Гигиена углекопа. Автор бельгийский врач приводил в ней все те болезни, от которых гибнет народ в каменно-угольных копиях. Далее множество трактатов по политической экономии, непонятных из-за своего сухого технического языка, анархистские брошюры, сбившие его с толку, старые номера газет, которые он хранил, чтобы иметь неопровержимые аргументы на случай возможных споров. Суварин со своей стороны тоже снабжал его книгами, Прочитав о кооперативных обществах, Этьен целый месяц мечтал о всемирной ассоциации по обмену, когда деньги будут упразднены и весь социальный строй будет основан на труде. Этьен перестал стыдиться своего невежества. Теперь, когда он научился мыслить, в нем появилось чувство гордости. В первые месяцы Этьен пребывал в восторженном состоянии неофита. Сердце его было переполнено благородным негодованием против притеснителей, и он лелеял надежду, что в будущем наступит полное торжество угнетенных. Беспорядочное чтение не могло, конечно, выработать у него какого-либо определенного мировоззрения. Практические требования Роснера переплетались у него с идеями насилия и уничтожения, которые проповедовал Суварин. Выходя из кабачка Авантаж, где они каждый день ругали компанию, Этьен шел как во сне. Ему казалось, что на его глазах происходит коренной перерождение народов без разрушения и без кровопролития. Ему, впрочем, было ясно, какими средствами это осуществится. Хотелось верить, что все пойдет очень хорошо, но он терялся всякий раз, как только набрасывал мысленно программу переустройства общества. Он даже высказывал умеренные и непоследовательные взгляды и порою говорил, что при решении социальных вопросов следует совсем исключить политику. Эту фразу он где-то вычитал и любил постоянно повторять ее в беседе с равнодушными углекопами. Теперь у Мая каждый вечер ложились спать на полчаса позже. Этин возобновлял все тот же разговор. По мере того, как он развивался, беспорядочная близость, независимо от возраста и пола, которая существовала в поселке, начинала казаться ему оскорбительной. Скоты, они, что ли, что их бросили в этот закуток посреди поля в повалку, так что нельзя переменить рубашки, не показав при этом зад соседям. А как это вредно для здоровья, когда девушки и парни быстро развращаются в тесноте? «Мать честная», — отвечал Майя, Было бы больше денег, так и жилось бы лучше, но, конечно, никому не сладко от того, что люди друг на друге живут. Это правда. Вот и выходит, что мужчины пьянствуют, а девушки беременеют. Вся семья принимала участие в беседах, каждый вставлял свое слово. Керосиновая лампа отравляла воздух и без того пропитанный запахом жареного лука. Нет, что и говорить, жизнь не шутка трудишься как вьючное животное и выполняешь работу, но которую раньше в наказание посылали каторжников. С тебя живьем сдирают шкуру, и за все это ты даже не можешь позволить себе мясного на обед. Правда, не голодаешь, но ешь ровно столько, чтобы не умереть голоду. Кругом в долгах, и тебя преследуют, словно ты воруешь свой же хлеб. А приходит воскресенье, и не можешь подняться от усталости. Единственная радость напиться пьяном или прижить с женой еще одного ребенка. Да еще от пива тебе раздует живот, а дети, когда подрастут, плюют на тебя. Нет-нет, не весело все это. Тогда в разговор вступала жена Мая. А хуже всего то, как подумай, что нельзя ничего изменить, пока молода. Воображаешь, что счастье когда-нибудь да придет, надеешься на что-то, а потом видишь: одна нужда до да нужда, и нет от нее выхода. Я никому зла не хочу, но бывает, что эта несправедливость и меня возмущает. Наступило молчание. Все вздыхали в горьком сознании безысходности своего положения. И один только дед бессмертный, если присутствовал в комнате, смотрел на всех с удивлением, ведь в его время не было подобных споров. Люди рождались среди угля, пробивали угольный пласт и ничего больше не требовали, а теперь пошли новые веяния, придававшие углекопам отвагу наплевать на все», — бормотал он. «Добрая кружка пива. Так и останется доброй кружкой пива. Начальство, ну, конечно, сволочь. Но ведь начальство всегда будет, не правда ли? Нечего и голову себе ломать. Петень сразу оживился. Как рабочему запрещается рассуждать? Нет, все это скоро переменится. Рабочий теперь начал кое-что понимать. В старые годы шахтер жил у себя в шахте как скот, как машина добывающая уголь, вечно под землей, слепой и глухой ко всему, что происходит кругом. Потому-то заправилы богачи могли волю и продавать и покупать рабочего, а потом драть с него шкуру. Сам рабочий и не подозревал, что с ним делают. Теперь же углекоп пробуждается там внизу, пускает в недрах земли росток, как настоящее зерно, и в одно прекрасное утро увидит, что произрастет на полях. Да, вырастут люди, целая рать, которая восстановит справедливость. Разве все граждане не равны со времени революции? Раз все имеют одинаковое избирательное право, то почему же рабочий должен оставаться рабом хозяина, платящего ему? Крупные общества со своими машинами подавляют все, и сейчас нет даже тех гарантий, которые были в старину, когда люди, занимавшиеся одним и тем же ремеслом, объединялись в цехе и знали, как постоять за себя. Вот из-за этого, этот да черт возьми, да и из-за многого другого однажды все и рухнет. А случится это, когда рабочие станут образованными. Взять хотя бы их поселок». Деды не могли подписать своего имени, отцы уже подписывались, а сыновья умеют читать и писать не хуже ученых. Да, все растет, растет понемногу. Обильная жатва людей созревает на солнце. С той минуты, как они не будут прикреплены к своему месту на всю жизнь и смогут, если пожелают, занять место соседа. Почему не явится у них желание пустить в дело кулаки, чтобы стать сильнее? Майя, потрясенный такими речами, все же сомневался. «А стоит только пошевелиться и вам точи же дадут расчет», — сказал он. Старик прав, углекопы вечно будут мучиться» а в награду даже в достальненные наедятся». Жена его молчала. Теперь она словно пробудилась от сна. Если бы еще папы правду говорили, будто то бедняки станут богачами на том свете. Ее прервал громкий смех. Дети и те пожимали плечами. Всех заразил дух неверия. В тайне они правда побаивались привидений в шахте, но потешались над небесами, где ничего нет. «Ох уж эти попы, воскликнул мае. Если бы они сами в это верили, то жрали бы меньше, а работали бы больше, чтобы обеспечить себе там наверху хорошее местечко. Нет, умрешь, так уж умрешь!» жена тяжко вздохнула. Господи, господи, и уронив руки на колени, в глубочайшем унынии прибавила. Так значит это верно? Всем нам крышка? Все переглянулись. Дед Бессмертный плюнул в свой носовой платок. Майя держал во рту потухшую трубку. Альзира слушала, сидя между Ленорой и Андри, которые заснули, прислонившись к столу. А Катрина подперев подбородок рукой, не сводила с на больших светлых глаз, когда он полный восторженной веры раскрывал перед ними сказочные миры грядущего социального рая. Кругом в поселке все засыпало. Лишь кое где слышался детский плач или брань запоздалого пьяницы. В комнате часы медленно отбивали время. Несмотря на духоту от каменного пола, посыпанного песком, поднималась влажная свежесть. Какая нелепость, продолжал молодой человек. Разве вам непременно нужны бог и рай, чтобы быть счастливыми? Разве вы не можете сами создать себе счастье на земле? Он говорил горячо и долго, Его слова прорывали безысходный круг. В темной жизни этих бедняков открывался сияющий просвет. Вечная нищета, каторжный труд, удел скота, с которого снимают шкуру, убивая, все бедствия куда-то исчезли, словно опалённые жгучими лучами солнца. Справедливость пускалась небес в волшебном сиянии. Раз Бога не существует, справедливость утвердит счастье людей, равенство и братство воцарятся на земле. Новое общество создавалось в мгновение ока, словно во сне, вырастал необозримый, сказочно великолепный город, в котором каждый гражданин жил своим трудом и имел свою долю в общих радостях. Старый прогнивший мир рассыпался в прах, и юное человечество, свободное от преступлений, сливалось в единый рабочий народ с девизом: "Каждому по заслугам", а заслуги каждого определяются его трудом. Мечта эта с каждым днем углублялась, становилась все прекраснее все соблазнительнее, по мере того, как уходила за пределы возможного. Жена моя сперва приходила в ужас и слышать ничего не хотела. Нет-нет, это слишком хорошо. Не следует поддаваться таким мыслям. Потом жизнь покажется до того скверной, что все отдашь лишь бы стать счастливым. Когда она видела, как у моей загораются глаза, как он взволнованный, как его убеждают эти речи, она тревожилась, начинала кричать и перебивала эти Не слушай его, старик. Разве ты не видишь, что это всё небылицы? Неужели буржуа когда-нибудь согласятся работать так же, как мы? Но мало-помалу она тоже поддавалась очарованию слов Атьена. Под конец она уже улыбалась, ее воображение разыгрывалось, она сама вступала в дивный мир надежд. Как сладко позабыть на час печальную действительность. Когда живешь, как и они, подобно свиньям, роясь носом в земле, необходимо хоть на мгновение утешиться вымыслом, мечтая о том, чего все равно никогда не получишь. Идея справедливости увлекала ее больше всего, в этом она вполне соглашалась с молодым человеком. "Да, верно!" восклицала она. За справедливое дело я на все пойду. А ведь по правде говоря, пора бы уж и нам пожить, как следует. При этом Маев вспыхивал: «Черт побери! Я не богат, но с удовольствием дал бы сто су, чтобы не умереть, пока не увижу всего этого. Вот будет тряска-то, а? Скоро лето случится и как пойдет!» Этьен снова начинал говорить. Старое общество уже трещит по швам. Все продлится два-три месяца, не больше, убеждал он. О способах выполнения он высказывался менее определенно. Прочитанное спуталось в его голове. В беседе с людьми невежественными он не боялся пускаться в рассуждения, хотя сам в них терялся. Он поочередно излагал все системы и одобрял их уверенностью в быстрой победе, неким всемирным объятиям, которое положит конец классовым противоречиям. Если, впрочем, не считать некоторых твердолобых среди хозяев и буржуа. Их, может быть, придется образумить силой. И, мая, казалось, все понимали, одобряли и думали, что все может разрешиться таким чудесным образом. Они верили со слепой верой неофитов, подобно тому, как в первые века христианства люди ожидали, что на развалинах древнего мира сразу возникнет новый и совершенный строй. Маленькая Альзира тоже вставляла свои замечания в общий разговор. Счастье рисовалось ей в виде очень теплого дома, где дети играют и едят сколько им угодно. Катрина продолжала сидеть неподвижно, подперев рукой подбородок и не спуская глаз с Теона. Когда он умолк, она бледнела и слегка вздрагивала, словно от холода. Но жена Маева взглядывала на часы. Но и засиделись. Уже десятый час. Так мы завтра ни за что не встанем. И все поднимались из-за стола с тяжелым сердцем, почти в отчаянии им казалось, что они только что были богаты и вдруг снова стали нищими дед бессмертный, отправляясь на шахту, ворчал, что от этих рассказов похлебка лучше не становится остальные поднимались гуськом наверх, глядя на сырые стены и вдыхая затхлый нездоровый запах когда в верхней комнате все погружалось в тяжелый сон, этиен прислушивался катрина ложилась последней Погасив свечу, она лихорадочно ворочилась и долго не могла заснуть. На эти беседы порою собирались и соседи. Левак вдохновлялся при мысли о разделе имущества, а Пьерон благоразумно уходил спать, как только начинались нападки на компанию. Время от времени заходил на минуту и Захария, но политика надоедала ему, и он предпочитал пойти в авантаж выпить кружку пива. Что же касается Шаваля, то он старался перещеголять других и требовал кровавой расправы. Почти каждый вечер он проводил часок у Маи. В его упорных посещениях чувствовалась скрытая ревность, боязнь, как бы у него не отняли Катрину. Девушка, слегка уже надоевшая Шавалю, стала ему дороже с тех пор, как с ней рядом спал мужчина, который мог овладеть ею в любую минуту. Влияние Тина укреплялось. Мало помалу он пробудил дух борьбы во всем поселке. Успех этой тайной пропаганды был тем более обеспечен, что Тинь пользовался всеобщим уважением, которое возрастало со дня на день. Жена Майе, как осторожная хозяйка, вообще была недоверчива к людям, но к молодому человеку, аккуратно платившему за квартиру, она относилась почтительно. Он не пил, не играл в карты и всегда сидел за книгой. Майя создала ему в округе репутацию образованного юноши, а соседки пользовались этим и часто просили его написать письмо. Эти стал своего рода поверенным. На обязанности его лежала переписка, с ним советовались по щекотливым семейным делам. В сентябре месяце ему наконец удалось учредить кассу взаимопомощи, о которой столько говорили. Пока она была еще очень непрочной, в ней состояли лишь жители поселка, но он рассчитывал привлечь к участию углекопов со всех копий, в особенности если компания, державшаяся в стране, не будет мешать и в дальнейшем. Его выбрали секретарем союза и даже платили небольшое вознаграждение за канцелярскую работу. Эти казалось, что он чуть ли не богач. Женатому углекопу трудно сводить концы с концами, но человек холостой, скромный, не имеющий никаких забот, может сделать кое-какие сбережения. За это время в тени произошла заметная перемена. Теперь в нем пробудилось инстинктивное стремление к щегольству и благосостоянию, заглушенное в пору нищеты. Он приобрел суконный костюм, заказал себе ботинки из тонкой кожи и сразу стал играть роль главаря, вокруг которого группируется весь поселок. Самолюбие его было вполне удовлетворено. Он упивался первыми радостями популярности. Такой молодой, вчера еще простой откатчик, он стоял во главе шахтеров и мог повелевать. Это преисполнило его гордостью, заставляло его пламенно мечтать о грядущей революции, в которой он сыграет свою роль. Даже лицо его изменилось. Он стал важен и упивался собственной речью. Зарождающееся честолюбие распаляло его и наводило на мысли о борьбе. Между тем приближалась осень. Октябрьские холода усеяли садики в поселке ржавой листвой. Мальчишки не возились больше с откачицами за кустами чахлой сирени. На грядках оставались только поздние овощи: капуста посеребрённая инем, порей и салат. Снова стучал ливень по красной черепице крыш, потоками стекая по желобам в кадки. В домах топились печи, набитые углем, отравляя воздух в запертых комнатах. Наступило время острой нужды. В октябре в одной из первых морозных ночей Этьен, разгречённый беседою, долго не мог заснуть. Он видел, как Катрина скользнула под одеяло и задула свечу. Она тоже, казалось, была взволнована. Порой ее мучил приступ стыдливости, и она так поспешно раздевалась, что нечаянно обнажалась еще больше. В темноте она лежала как мертвая, но Этьен чувствовал, что девушка не спит, и был уверен, что она думает о нем, как и он о ней. Никогда еще их так не волновало это немое соприкосновение. Проходили минуты за минутами, ни он, ни она не шевелились. Слышалось только их стесненное дыхание, несмотря на усилия сдержать его. Дважды он готов был встать и схватить ее. Как это глупо так сильно желать друг друга и не насытить свою страсть. К чему бороться с желанием? Дети спят, она, конечно, тоже жаждет его и задыхаясь ждет. Вот сейчас она обовьет его руками, молча стеснув зубы. Прошло около часа. Катин не подошел к ней. Катрина не обернулась, боясь позвать его. Чем дольше они жили бок о бок, тем выше воздвигалась между ними преграда стыда, неприязни, дружеской застенчивости, то, чего они и сами не могли себе объяснить.